Глава двадцать 22. Угурская деревня. Утром все пошло быстро. Бояр, как обычно молчаливый и совершенно каменным лицом, сунул Женьке в руки миску со вчерашней похлебкой. Проснулся он снова значительно раньше ее. Каким-то образом она чувствовала, что он недоволен, раздражен, возможно даже зол, но вида бояр не показывал. Пока она ела, он успел оседлать лошадей, наполнить бурдюки водой, выкопать из-заы куропаток, отряхнуть и завернуть их в ткань. Женька торопилась, не желая его задерживать, а он только щурился и молчал. Наверное, надо было вчера все же ему сказать все, что можно, настоять. Он, кажется, ждал. Но девушка откровенно трусила. День был слишком хорош, чтобы портить его бессмысленной возней. Эгоистка. Мужчины ведь получают от этого удовольствие. Сейчас бы он был спокоен и доволен, а она могла бы и потерпеть. Как глупо. Ехали сегодня быстро. Бояр предупредил, что места здесь дикие, водится много хищников. Здесь хорошо ранней весной, и стан ставить и охотиться, а сейчас сухо, от реки далеко. Трава почти все пожелтела. Лучше бы это место проехать в один день, поэтому привалы надо делать только по острой необходимости. По нужде далеко не отходить и быть очень осторожными. А К вечеру, если все будет хорошо, они доедут до земель Угуров и там уже переночуют. К Угурам можно было бы и не заезжать, пояснял Бояр на ходу. Крюк придется делать. Но мне хочется кое-что купить, и, может, договорюсь с ними. Потом козлёнку заберу или еще кого-нибудь. Будет молоко, а потом и мясо. Ближе к полудню он уже стал не таким напряженным, как с утра. Вопреки своим словам, останавливался бояр по прикидкам Женьки каждые два-три часа. Он заставлял ее прыгать и махать руками и ногами, и сам прыгал и тихо смеялся над её гримасами. К вечеру трава стала зеленее, и начали появляться деревья. Потом Женька почуила запах дыма. "У гуры живут в домах", сообщил бояр. "Сегодня будем ночевать под крышей". Женька, желудок которой давно уже переварил маленький куропаток, истово закивал головой. Она была совсем не против ночевать и под открытым небом. Но вот за кусок хлеба отдала бы сейчас пару лет жизни. А ведь где дома, там и хлеб, и возможно даже баня. А почему кахтени живут в домах, спросила она бояра. У нас мало воды. Те же угуры занимаются земледелием, выращивают рис, пшеницу и ячмень. У них столько рек, что это вполне возможно. А мы выращиваем скот. Когда овцы и буйволы съедают всю траву, стан уходит в другое место. Но вы же воины, не унималась Женька, могучие и сильные, отчего не завоевать эту землю? Пытались, пожал плечами бояр. Еще и не раз пытаться будем, но огуров намного больше. В последнюю войну сильно много погибло кхте. Старики еще помнят это поражение и рассказывают внукам и правнукам. Вот когда забудут, когда снова вообразят себя великими и непобедимыми воинами. А если бы ты был ханом, ты бы пошел воевать? С кем с угурами? Глупость. Я бы заключил с ними союз, и вырезал всех иштырцев, занял бы их земли, взял бы их женщин и детей, вырастил бы как своих. Они бы стали кахтае. И вот, когда мой народ уже не вмещала бы степь, тогда бы и пошел войной на угуров. Знаешь, Дженна, в чем сила кахтае? В чем? В детях. Мы любим своих детей. Они благословение народа, а угуры любят стариков. Детей у них много, но они часто умирают, и женщин много. Женщина у угуров, служанка, Ребенок — лишний род. Народ, который не любит своих детей, никогда не будет процветать. Что-то Женька не заметила особого процветания среди кахте, но в словах бояра, пожалуй, была истина. Наверное, если у них нет детских домов и брошенных детей, то это уже признак великого народа. Поэтому она не стала больше задавать вопросы, а просто почесала тихо зудящий затылок. Здесь люди. «Почуяла?» Да, не враги дозорные. Нас двое, мы спокойны, не тронут. Мы не опасны для них. А за холмом начинались пронзительно зеленые поля и появилась деревня. Маленькие кривые домики с крышами, покрытыми палками и соломой. Брехливые собаки на каждом дворе, бегающие глазады дети и вонят помоев. Да, как те как-то сразу показали Женьке, куда более цивилизованным народом. Во всяком случае они для естественных надобностей выкапывали ямы, а потом закапывали их. Тут же всю дрянь, кажется, сливали в канавы вдоль дороги. А дети так и вовсе присаживались прямо посередине единственной широкой улицы, не стесняясь никого. Бояр Женька приблизилась к мужчине, и коснулась его колена рукой. А может, переночуем в поле? Здесь не выйдет, вздохнул степняк. Змей очень много. Вопросов у девушки больше не было. Змеена, не то чтобы боялась, но сталкиваться с ними не желала. Гуры говорили на незнакомом ей языке, но бояр вполне свободно с ними общался. Остановился возле большого и вполне приличного на вид дома, спешился и Женьку с лошади снял, провел внутрь. Тут было тесно. Люди сидели на циновках на полу, за низенькими квадратными столиками. Что-то ели прямо руками, что-то наливали в деревянные чашки из глиняных бутылей. Степняк перекинулся парой слов с хозяином всего чудного заведения, потом провел Женьку сквозь обеденный зал внутрь дома, крохотную комнатушку с узким окном, затянутым мутной пленкой. Все, что здесь было, большой тюфяк сомнительной свежести на полу и маленький столик в углу. Подожди здесь, велел бояр Женя. Я быстро. И вот, возьми. Вручил ей свой кинжал, длинный, острый, и исчез за дверью Если это называется ночевать под крышей, то она предпочитает шатры, однозначно. Или даже лесную поляну. Попинала ногой тюфяк. надеясь, что внутри нет машинного гнезда. Подняла тучу пыли. Вздохнула тяжело и оперлась на стену. Умыться бы, да негде. Бояры, правда, вернулся очень быстро, Принес их тюки с одеждой, кинул в угол. Сомнением оглядел тюфяк, совсем как Женька пару минут назад, и постелил поверх него по привычке уже покрывало. Отдыхай, Сайхан. Сайхан? Женька наморщила лоб, пытаясь вспомнить слово. Бояр весело улыбнулся, пытаясь ей объяснить. Как ягода, вкусная, приятная, как студёная вода в полдень. А, Сайхан, сладкая. Тут уж Женька покраснела по уши. Нет, про воина, Сайхан, не скажут. Так называют ту женщину, которую хотят. Она, Сайхан, немыслимо просто и почти смешно. Вот если бы он не смотрел вот так жадно, словно ребёнок на новогодний подарок. Совсем смутилась, почти до слёз, отвернулась, разглядывая покрывало. А он снова вышел и вернулся уже с двумя деревянными мисками, от которых шёл пар. О, ужин, причём великолепный. Маленькие круглые хлебцы, пропитанные маслом, тарелка мелкой жареной рыбы, рис с каким-то острым соусом и с кусочками странного мяса. И палочки Палочками Женька когда-то научилась пользоваться, поэтому весьма ловко подцепила мясо и принялась его разглядывать. Мало ли, гусеницы или тараканов каких подсунут. Это змея, спокойно сообщил бояр, который предпочел есть руками, сразу отодвинув незнакомые приборы. Я ведь говорил, что здесь много змей. Хм, но это явно лучше, чем таракана. К тому же, змей женька еще не пробовала. Поэтому выделываться не стало, а с удовольствием все съела под слегка удивленным взглядом мужчины. Спали на тефке в обнимку. Женька сама с готовностью подползла к теплому телу и доверчиво прижалась к мужу. Оказывается, ей всю жизнь не хватало этого ощущения близости, этой защищенности. Рядом с бояром ей было очень уютно и спокойно. Бояр же снова не мог спать проваливался в дремоту, выныривал, снова и снова вдыхал запах кожи Дженны, едва касаясь, гладил ее волосы и плечи, а она только вздыхала во сне, ворочалась, а потом утыкалась носом ему в ключицу. Безумное наваждение. И все же он ни за что бы не согласился от нее отказаться. Если бы ему дали возможность снова выбирать, поступил бы точно так же. Стоила ли эта женщина, израненная, напуганная, искалеченная душой жертвой ценой во всю его жизнь. Разглядывал ее, представляя в темноте светлые как небо глаза и белую нежную кожу. Такая другая, не похожая на их смуглых шелтоглазых женщин. Красивая. Женщина она была куда красивее, чем мальчишкой. Бояр не мог понять, что он ощущает. Любить он никогда не умел, ему это было не нужно. Друзья его являлись соратниками, бойцами, защищавшими спину. Они были преданы ему а он предан им, потому что иначе нельзя выжить. Пес оставался лишь псом. Отец примером и владыкой, многочисленные тётки досадной помехой, которую нужно терпеть, лишь к лошади бояр мог испытывать какие-то чувства, похожие на нежность. А теперь вдруг его выворачивало от мысли, что Дженна могла отказаться стать его женой или попытаться его прирезать в эту свадебную ночь. Он был к этому готов. Он этого ждал. Но нет. Она спала рядом, так близко, так доверчиво обнимая, словно и в самом деле была его. И не понять теперь, чего он в нее вцепился. Такая жена не самое большое приобретение. Женщина-воин, которая ходила в набеге. позорила ли гордость, что будет дальше? Примет ли она его своим мужем? Сможет ли родить ребенка? Про большее он и не думал. И так ясно, что от Дженны глупо ждать защитной рубахи. А стремлю её, он уже пробовал. Не помер и хорошо. И все же он знал, что не жалеет ни о чем. Если бы она отказала ему, боярд дрался бы за нее и с друзьями, и с братьями. Она должна быть только его. А что до сна, выспится еще. успеет. Недолго осталось. Еще пара дней, и она будет его со всеми ее изломами, страхами и желаниями, со всеми не умею и не хочу он уже начинал ее открывать, словно новые земли, разглядывать словно узор на рубашке, и с каждым вздохом все меньше и меньше видел в ней мальчишку Джиная, и все больше Дженну, красивую, яркую и смелую. Он позволит ей быть такой, какой она может стать. Он слепит из нее такую жену, что вся степь падет к ее ногам. Бояр знал один секрет, который поведала ему когда-то мать. Настоящая женщина В силах сделать из своего мужа истинного мужчину и воина. А настоящий мужчина способен открыть в жене особенную женщину, прекрасную и сильную, которая будет смотреть только на него.